Глава седьмая. Настя слушала лекцию уже 40 минут и чувствовала, что находится на пределе своего терпения. Больше галиматьи в своей жизни слышать не приходилось. Тут обещали заведомо невыполнимые вещи, что жить будущие адепты будут чуть ли не вечно. До самого конца сохранят богатырское здоровье, молодцеватость и подтянутость. А те, у кого этих качеств, увы, сейчас нет, обязательно их приобретут. Да и умирать адепты станут исключительно по собственному желанию. В нужный им самим и определенный ими же самими день и час. И это было еще самое невинное из того, что обещали тут людям. Но самое забавное, что находились те, кто этим обещаниям верил. Настя поглядывала по сторонам и видела горящие глаза и вдохновленные лица. Всем вокруг нее хотелось могущества, хотелось власти над другими, и хотелось, чтобы им самим при этом ничем особым рисковать бы не пришлось. — Правда замечательно? — спросила Настя, сидящая рядом с ней девушка. — А тебе не кажется, что все это, мягко говоря, обман? «Да ты что?» – выпучила на нее глаза соседка. «У меня тетка в это общество всего полгода ходила. У нее уже и повышение на работе, и муж домой вернулся, и сын от наркотиков отстал. Теперь каждый вечер возле матери сидит, носки с ней вяжет. Я у нее спросила, откуда такие чудеса. Она мне по секрету про этих людей рассказала». «Если их послушать, то они настоящие волшебники. И мы тоже такими будем, и все нам будет подвластно. И люди, и события, и время. Правильно?» И соседка снова восхищенно смотрела на нее. Но Настя была не так уж проста, она уже огляделась. и заметила, что возле каждого новичка сидел такой вот пылающей уверенностью в правильности своего и чужого выбора сосед. Похожая обработка неофита продолжалась уже на уровне адептов высшего уровня. Что же, это Насте было только на руку. Она сюда затем и пришла, чтобы влиться в общество грядущего развития человечества и заодно прощупать почву насчет Вероники. а также славки с Камиллой. Впрочем, Славку так просто не обманешь. Он быстро смекнул, что за каша тут варится, и свалил. А вот Вероника влипла. И если тут граждан заставляют поверить в то, что они боги всемогущие, то не могла ли впечатлительная Вероника впечатлиться настолько, чтобы своими руками пойти переделывать реальность? Пока что Насте казалось, что если провести тут не один час, а несколько месяцев, то крыша запросто может уехать, особенно если она и так слабо держится. После лекции наступила пафиоз обработки. За Настю взялись сразу с трех сторон. Новенькая соседка пела о том, какие прекрасные отзывы от всей ее родни поступали, как волшебно продвинулись на пути к успеху ее многочисленные тетки, дядьки, кузены с кузинами и даже деды с бабками. Как родные, так и двоюродные. Если ее послушать, то вся семья вот-вот должна была перейти на новый уровень развития. Стать настоящими магами. которым подвластны силы всех четырех стихий, а также времени и пространства. Ей вторил Ростислав, который подтверждал, что лично принимал всех родственников новенькой и помнит, в каком плачевном состоянии они к ним приходили. Но с этими двумя Настя уже определилась, а вот третий гражданин ее заинтересовал. Этот мужчина был гораздо старше Ростислава, и явно относился к высшему сословию в этом обществе. Одна его седая и длинная борода чего стоила, а длинный плащ мантия, разве что усыпанного звездами колпака и посоха не хватало для довершения образа настоящего мага, звали его Форлеон, что было его звездным именем, полученным им персонально от Вселенной. Большего бреда Насте в жизни своей слышать не приходилось, но она была вынуждена признать, что если бы заранее не была предубеждена против этих людей, то запросто могла бы попасться в ловушку. Денег никаких с нее пока что не требовали. Во всяком случае, в начале речь о вознаграждении даже не шла. Все говорили лишь о том, как замечательно пойдут дела у Насти. как чудесно она вольется в их большой и дружный коллектив, и как счастлива будет Вселенная, когда увидит Настю в рядах своего воинства. И все же Форлеон хоть и примкнул к их разговору, но держался он слегка отстраненно и про свое высокое положение не забывал. Он явно имел в этом обществе большую власть, и по отношению других это тоже чувствовалось. На форлеоне умная Настя решила сосредоточить свое внимание. До всякой там мелкой рыбешки, вроде Ростислава и новенькой, девушка спокойно сможет добраться и потом. А вот такой важный дядечка, как этот форлеон, вряд ли станет часто тратить на нее свое время. Настя сделала вид, что она в принципе согласна со всеми доводами. но постаралась держаться поближе к Бородатому. Но, увы, он ее стремление не оценил, и как только в дверях мелькнул молодой человек, Форлеон тут же забыл про Настю и метнулся за ним. «Дорогой комсар, на два слова. Я по поводу того случая с поврежденной рукой одной нашей с вами знакомой». Сложный перелом со смещением, помню его, Потребуется операция. Это я вам сразу сказал. Но вы же понимаете, это нельзя доверить кому попало. Ситуация там сложная, вы сами это сказали. Я не могу взяться, если вы об этом. У меня на завтра уже назначен на операцию начальник нашей налоговой. Не просто какой-то там инспектор или рядовой сотрудник. Начальник. Понимаете? «Понимаю. Но ведь он всего лишь человек, и наша знакомая тоже человек. Но у начальника налогового ничего срочного нету. Он желает удалить кисту. С такой операцией справится даже студент». «Я уже сказал. У меня график операции расписан предельно плотно. Нет возможности куда-нибудь приткнуть нашу знакомую». «Но нельзя ли кого-нибудь потеснить? С вашими золотыми руками и золотым сердцем сделайте это хотя бы ради меня!» И комсар сдался. «Хорошо, я посмотрю, что можно будет сделать, и завтра утром дам вам знать». «Отлично!» Пока эти двое вели свой разговор, Настя тоже не скучала. Форлеон отошел к своему комсару, но свято место пусто не бывает. Настю тут же обступили Ростислав и новенькая с родственницей. Но Настя почти не слушала их. Слова пролетали мимо ее сознания. Всё дело в том, что она не могла отвести глаз от фигуры, мелькнувшей в дверях соседнего кабинета. Она бы этого человека и не заметила, но, следя за Форлеоном, отошедшим к комсару, она совершенно по воле случая увидела его. И в этом человеке она узнала не кого-нибудь, а их Славку. Да, именно тут Настя увидела их милого Славу, до которого она тщетно пыталась сегодня дозвониться, чтобы сообщить ему об их с Олегом трагической ошибке. Убитой в доме Вероники оказалась вовсе не Аня Соловьева, как они все думали, а Камилла. И Насте нужно было лично сообщить об этом жениху девушки. Но Слава не пожелал взять трубку, был слишком занят. И вот теперь выясняется, чем именно он в это время занимался. Снова тусовался у этих идейных. Слава ее не увидел. но другие заметили ее взгляды, и на их лицах появилось недоумение. Испугавшись, что она сейчас выдаст себя, Настя решила отвлечь их внимание от ее истинного интереса и притворилась, что ее интересует совсем другой человек. «А кто такой этот комсар?» Лица у всех троих приобрели выражение священного ужаса. Словно бы своим незнанием Настя совершила невесть, какое кощунство. Комсар – это руководитель нашего отделения. Он наш духовный лидер. Даже так? А на картинке в буклете его фотографии не было. Но кто он такой в реальной жизни? Тебе интересна его профессия? Он врач. Да плевать насти было на комсара. Все ее мысли были сосредоточены на славе. Ах, какой же обманщик их Славочка! Ведь он клялся и божился родственникам Вероники в том, что сам он полностью завязал с обществом дальнейшего развития. И потому теперь чист. На самом деле продолжал трудиться на благо этого общества и за истекшие годы даже достиг тут некоторого положения. коли свободно передвигается без всякого сопровождения. И невольно Насте в голову вновь полезли всякие нехорошие подозрения. Они теснились в голове у девушки всю обратную дорогу, и поэтому она даже не помнила, как добралась до дома. К счастью, сейчас никто ее у дверей квартиры не караулил, и Настя смогла пройти к себе без всяких помех. Оказавшись одна дома, она молча плюхнулась на стул и позволила донимавшим ее мыслям вырваться наружу. «Итак, их слава! Он же ныне действующий член Общества дальнейшего энергетически-информационного развития человечества, а сокращенно ОДИРЧ». Изык сломаешь», — проворчала Настя. В голове у нее упорно не укладывалось, что милый и покладистый Славка, способный уладить любой конфликт, может проявить такие коварства и хитрость. «Получается, мы его совсем не знали», — бормотала Настя, чувствуя, что если немедленно не поделится с кем-нибудь своими сомнениями, то, попросту говоря, лопнет. «С кем-нибудь» — это означало с Олегом. Но тот по-прежнему был вне зоны действия. «В бункере они, что ли, заседают?» Настя позвонила Олегу на работу, и ей подтвердили, что директора до сих пор на переговорах. Но их ожидают с минуты на минуту, потому что рабочий день давно закончился, а уходить домой без получения новостей никто не решается. Услышав, что почти все сотрудники остаются на своих рабочих местах, Настя очень удивилась. Она взглянула на часы, которые показывали начало девятого, и удивилась еще сильней. «Неужели это такие важные переговоры?» «Ты себе даже не представляешь!» Возбужденно доложила ей Мила, которая работала младшим помощником генерального. Но в отсутствие Камиллы сегодня принимала все звонки и давала ответы на все вопросы. Должность для Миллы была новая. Но справлялась она с неотменно. Насти выболтала сразу и все. От успеха этих переговоров зависят все наши зарплаты на следующие годы. Если заказ будет получен, то все мы, о, все мы получим повышение к зарплате как минимум вдвое. Плюс регулярные премии, плюс выплаты за секретность. Ой. Последнее было явно лишним. Мила поняла, что проговорилась, и зашептала в трубку. «Настя, я тебе ничего про то, что новый заказ будет на оборону, не говорила. Ой!» Определенно, Мила была не тем человеком, которого нужно было сажать отвечать на звонки. И Настя решила. Первое, что она сделает, поговорит -то о том, чтобы убрать эту сотрудницу подальше от телефона. Если мило ей за минуту и без всяких стараний со стороны собеседницы выдала Насте все секреты, то что она может наболтать кому-нибудь другому, да под рюмочку? Настя дошла до кухни, оглядела свои покупки и поняла, что у нее совершенно нет желания что-то тут изобретать по части кулинарии. Хотелось немедленно лететь к Олегу, что она и сделала. схватила свою сумку, выскочила из дома и, совсем не глядя по сторонам, помчалась к такси, которое вызвала заранее. Несмотря на то, что ехать ей предстояло совсем недолго, Настя предпочла этот вид транспорта. И так как все внимание девушки было сосредоточено на том, чтобы высмотреть нужную ей машину с нужным номером, она невольно прочитывала все регистрационные номера машин, попадающиеся ей на глаза, прочитывала, понимала, что не та и отбрасывала ее номер куда-то в дальние закоулки памяти. Эти машины ее не интересовали. Насте было нужно ее такси. А между тем, сидящий в одной из стоящих во дворе машин человек очень внимательно следил за каждым ее движением. И когда Настя села в такси, и оно двинулось с места, Вторая машина также медленно двинулась следом. Напуганная дневной поездкой, когда они с шофером неслись по городу, сломя голову, Настя специально в разговоре с диспетчером оговорила этот момент. Сказала, что она боится быстрой езды, и попросила самого спокойного водителя из всех у них имеющихся. Ей пообещали, что выполнят ее просьбу в лучшем виде. «Наши клиенты – наше всё. И вот теперь Настя не сводила глаз с показаний спидометра. Не превысит ли шофер положенные для движений по дворам 20 километров в час? Шофер не только не превысил, но перед каждым лежачим полицейским он еще и притормаживал, словно тот был живой, мог еще встать и убраться с дороги. Сначала Настя относилась к этим задержкам спокойно. Но когда заметила, что их машину обгоняет мама с трехлетним малышом, у нее закралось сомнение. «Не могли бы мы двигаться побыстрее?» «Вот выйдем на проезжую часть. Там можно будет разогнаться. Но прежде чем выехать, нужно было еще миновать двор, а потом вырулить на эту самую проезжую часть. На этот маневр у водителя ушло два зеленых светофора». всех кто он пропускал, всех кто он пережидал. Что-то очень уж долго. Я не имею права рисковать жизнью пассажира. Наверное, этого водителя устроила бы абсолютно пустая дорога. Но, увы, в городе в такое время это была невозможная роскошь. Выехали на дорогу, но и тот водитель не просто держался положенных 60 км в час. Он их не превышал. то есть ехал со скоростью сорок, иногда позволяя себе лихой обгон на скорости в пятьдесят. Настя вся измучилась. «Я бы пешком уже дошла, честное слово». «Да что вы такое говорите? Мы едем со скоростью общего потока». Со скоростью общественного транспорта, в первую очередь троллейбусов и автобусов. Да иногда обгоняли неторопливого таксиста. Настя испытала настоящее облегчение, когда добралась до места. Никогда, никогда, никогда больше! Несмотря на то, что путь занял у Насти в два раза больше времени, чем она рассчитывала, Олега все еще не было. Никто не возвращался. «Про Аню что-нибудь слышно?» Мило удивилась. Так ее же убили. Новость о трагическом казусе еще не дошла до сотрудников оптики Плюс. И Насте выпала сомнительная честь сообщить о случившейся ошибке. Документов у убитой при себе не было. Неподалеку от места преступления нашли брошенную машину Ани. Вот Олег со славой и решили, что убитая в доме это тоже Аня. Они ведь не ездили на ее опознание. Это мне пришлось ехать. И Настя рассказала, какой прием оказали ей в полиции. Если бы я не настояла на том, чтобы они показали мне приличную фотографию, эти мастера записали бы Аню в убитые. Представляете, какие проблемы у нее могли возникнуть потом? Сотрудники возбужденно загалдели. Новость потрясла их. То, что отсутствие Камилы может быть связано с чем-то плохим, никто даже не рассматривал. Камилла беззастенчиво пользовалась своим привилегированным положением в компании. И, будучи невестой заместителя генерального, частенько не являлась на работу, отговариваясь то одним, то другим обстоятельствам. А иногда даже не удосуживалась позвонить и предупредить о том, что сегодня ее не будет. Так что про Камилу мы и не думали. Решили, что она по своему обыкновению решила немножко отдохнуть. Но Аня совсем другое. За все то время, что она у нас работает, она никогда не пропустила ни одного дня. Да что там прогулять? Она даже не опаздывала никогда. Приходила за полчаса, уходила, когда отпустят. Очень исполнительный и ответственный человек. Все сошлись на том, что хоть тело убитой принадлежало Камилле, но исчезновение Ани также же выглядит весьма тревожно. И еще Настя заметила, что про Камиллу никто тут особенно не сожалел. Поохали, конечно, какая молодая, да успешная, да красивая. Но в этих охах... Слышалось куда больше злорадства, чем искреннего сочувствия. Кажется, сотрудников мертвая Камилла устраивала куда больше, чем Камилла живая. И Настя отвела в сторонку Милу, с которой они так мило поболтали недавно по телефону. «Рассказывай, почему люди не огорчены смертью Камиллы?» «Мы огорчены!» «Да что ты мне заливаешь, я же вижу!» «Мила, ты понимаешь, кто я?» Ты понимаешь, что если сейчас не захочешь быть со мной откровенной, то я сумею так преподнести Олегу наш сегодняшний разговор, что тебе не поздоровится? Ой, не надо. Я и не хочу. Я не такая уж вредина. Просто случилось убийство. И мне важно в нем разобраться. Пожалуйста, помоги мне. Коли так, то охотно. Ты права. Камилу у нас не особо любили. Очень уж она заносчиво себя вела с людьми, всегда старалась сделать так, чтобы по ее выходило, а иначе она не играет. А в последнее время она стала настолько сильно злоупотреблять своим положением почти что невесты, почти что генерального, что сладу с ней никакого не стало. Работать она не желала, прогуливала постоянно, на работе бездельничала, а все премии доставались ей. Слава это не афишировал, конечно, но бухгалтерия находится тут же. И девочки нам рассказывали, сколько получила Камилла премиальных в прошлом месяце. Получала больше, чем кто-либо другой, включая даже Олега. И все это исключительно из-за попустительства Славы. Так что, может быть, это и нехорошо так говорить про мертвую-то. Но я даже рада, что ее укокошили. За дело. по крайней мере, говорила Мила откровенно. И это был для расследования большой плюс. Хотя сидеть на телефоне человеку с такими талантами было явно противопоказано. «А что Аня?» «А что Аня?» – пожала плечами Мила. «Аня, она классная. Даже странно, ведь это Камилла привела ее к нам. Вроде бы они подруги». «Да?» Камилла так нам Аню представила, моя подруга Аня. Но на самом деле не было у Камиллы подруг, а Аня ей была никакая не подруга. Шпынять ее Камилла не шпыняла, но вовсе не из добрых чувств. Таких у Камиллы отродясь никому не просыпалось, а потому что Аню она побаивалась. С чего бы Камилле бояться какой-то там Ани? «Разве Аня страшная?» «Что ты! Добрейшей души! Немного с приветом, конечно! Верная очень!» «Никак не хотела верить тому, что мы ей про Камилу рассказывали!» «Ну, что Камила своему жениху постоянно изменяет!» «Говорила, что мы все ошибаемся насчет Камилы, что такую честную девушку еще поискать!» «В общем, со странностями Аня!» но на работе это никак не отражалось. Что ей не поручи, все сделает. Очень услужливая, аккуратная, исполнительная. Звезд с неба не хватало, во многих вещах по бухгалтерии вообще не ориентировалась. Но девчонки говорили, если они показать, что и как нужно делать, запоминала быстро, и потом уже не ошибалась. Но Настю заинтересовал тот момент, что Камилла испытывала к своей протеже непонятный страх. И она спросила у Милы, «А ты тоже боялась Аню?» «Нет. А чего вдруг мне ее бояться?» «Ну, а Камилла почему тогда побаивалась?» Мила задумалась. «Я не знаю, может быть, я не совсем правильно слово подобрала, — Но у меня складывалось впечатление, что Камила что-то такое знает про Аню, что заставляет ее к Ане относиться с уважением. А уважать Камила могла только тех, кого побаивалась. Настя кивнула. Она тоже знала таких персонажей. Пока у них над головой держишь плетку, ведут себя изумительно. Стоит отпустить вожжи, тут же распускаются и идут в разнос. Камилла даже Славку ни в грош не ставила, обманывала его, рога ему наставляла со всеми, с кем придется. А наш дурачок все ей прощал, ничего не хотел замечать. Вот как камила себя с ним поставила. Славка про ее измены знал, но хоть он и второй человек у нас после генерального опекнуть не смел, и Камилла еще больше распоясывалась. Нет, Славу она не уважала, ни на вот столечко. А ведь Слава был не просто помощником генерального, он был женихом Камиллы. Если уж кого-нибудь ей нужно было уважать, то именно его. Но Камилла почему-то предпочитала уважать Аню и ни в грош не ставила своего Славика. — Где рабочее место Ани? Могу я его осмотреть? «Наверное. Раз она пропала, и ты говоришь, что может попасть в такую же переделку, как и Камилла, пойдем и посмотрим. Вдруг там найдутся какие-нибудь намеки на то, куда все-таки подевалась Аня?» «Вот именно». И обрадованные тем, что нашли взаимопонимание, девушки отправились в бухгалтерию. Анин стол находился в самом углу. «И вообще...» Это было самое темное и неуютное место в кабинете. А так надалеко к двери близко. Все, кто заходил по какой-то надобности в бухгалтерию, обязательно проходили мимо Ани. Может быть, даже случайно задевали дверью ее стол, входя. И если дверь была открыта, то Аню вовсе не было видно. А ей, соответственно, не было видно остальных. Заходя, Настя случайно слишком сильно толкнула дверь, которая с размаху ударила по столу Ани. Все мелкие безделушки, которые стояли на нем, тут же попадали. И даже экран монитора пошатнулся. Компьютер мило успела придержать, а все прочее разлетелось по столу. «Не хотела бы я сидеть на таком местечке? Что же вы, сотрудницу, так неудобно устроили?» «Других мест не было», — принялась оправдываться Мила. Но Аня не возмущалась. Она всегда и всем казалась довольной. «Правда?» Настя принялась наводить порядок на столе. Мила устроилась рядом, продолжая безмятежно болтать. «Я таких людей раньше не встречала. Светлое, словно солнышко. Улыбалась постоянно всем». И не потому, что хотела перед кем-то там особенно выслужиться или расположение завоевать, а просто так, от всей души. И уж точно не так, как наш слава людям улыбается. Тот все с подковыркой, с хитрецой, после его улыбочек не знаешь, то ли премии лишишься, то ли сразу выговор влепят. Аня всегда стремилась человеку настроение поднять, И точно, постоишь рядом с ней, вроде бы ничего такого она тебе и не скажет, а чувствуешь себя на пятерку, даже если перед этим едва на троечку тянула. Приятный человек. Очень. И все тебе то же самое скажут. Настя закончила убирать стол. Оставалось всего несколько безделушек. Какая-то ракушка, фарфоровый флакончик. И рыженькая зверушка. И внезапно рука у Насти замерла. А это еще тут откуда? Настя непонимающе таращилась на рыженькую лисичку, выточенную из камня селенито. Она точно помнила, что нашла эту зверушку у себя на дверном коврике у порога. И как зверушка могла очутиться теперь тут? Настя повертела зверька в руках. Потом решила, что должна дома проверить, похожи зверьки или просто ей чудится, и спросила у Милы. «Не возражаешь, если я возьму лисичку-сестричку на время?» «Не моя вещь. Знаю, что лисичка принадлежит Ане. Она у нее одна такая была?» «Наверное, не присматривалась. Но мне кажется, что одна лисичка у Ани стояла на столе». Другие безделушки тоже были, но лисичка была одна. Настя сунула лисичку в сумку. Аня, ты скажешь, что ее лисичку я взяла. Это мне для расследования нужно. И не соврала, ведь у тела Камиллы тоже лежала похожая или даже точно такая же лисичка. Одна лисичка у Насти под дверью, другая у Камиллы под головой, а третья у Ани на столе. И вот вам результат. Камилла уже убита, Аня исчезла, а на Настю уже была попытка покушения. Просто Вероника действовала не слишком расторопно. Вот Насте удалось ее обдурить. И снова Насти стало не по себе от мысли, какой опасности она может подвергаться. Если для расследования нужна эта лисичка, Тогда бери ее и без всякого спроса, — заявила Мила. Полицейские никогда не спрашивают, можно или нельзя взять ту или иную вещь. Нужно им и берут. Когда к нам вор забрался и на кухне наследил, полицейские нас не спрашивали, выбрали одну из плиток, которая им приглянулась и на которой след вора лучше всего отпечатался. Оторвали ее и с собой забрали. Папа потом все хозяйственные в округе обегал, но похожей плитки так и не нашел. Еще бы! Плитку еще дед клеил. С тех пор лет двадцать прошло. Пришлось папе другого цвета купить. А она еще и по размеру не подходила. Он ее обрезал, до да криво получилось. Так мы и жили. Весь линолеум зеленый, а эта плитка в центре кухни бежевого цвета. Да еще торчала, мама за нее вечно зацеплялась. Долго она папу просила нормальный линолеум постелить. Но пока не получилось так, что она с кастрюлей горохового супа запнулась, и суп весь целиком на папу приземлился, он за линолеумом не поехал. А тут сразу помчался. Еще бы, супчик гороховый мамин он всегда любил, а так папе его даже попробовать не удалось. Настя дождалась, пока эпопея милы закончится, и спросила, «А ты еще что-нибудь про нее знаешь?» «Про Аню?» «Где она живет? Снимает или свое жилье?» «Не знаю. А с кем живет? С родителями? С мужем? Дети у нее есть?» «Вряд ли». «Ну, хотя бы скажи, местная она или приезжая?» Мила развела руками. — Извини, но я ничего не могу тебе ответить. Камила, наверное, знала, а я нет. Настя принялась вспоминать, что говорил ей Олег, когда сетовал на то, что Аня пропала. Он сказал, что был у нее дома, что квартиру она снимала и что соседи ничего не знают про девушку. Получалось, что Олег знал про Аню больше остальных сотрудников офиса. А Мила продолжала оправдываться. «Анька человек не очень-то разговорчивый, хотя пошутить и посмеяться любит. Но чтобы она про свою родню или прошлое что-нибудь такое в подробностях рассказывала, такого я не припомню». «Чудеса какие-то. Но хотя бы ее номер телефона должен иметься». «Конечно!» «Дай мне его». Это у отдела кадров спрашивать надо. Там все данные, паспорт и прочее, что человеку для счастья нужно имеются. Пойдем в отдел кадров. И они пошли. Но там чудеса продолжились. Когда они спросили про Аню, кадровичка развела руками. — А у нас никаких документов на нее нету. «Как — Как? — изумилась Настя. Человек ведь у вас работал, не знаю как, а только Вячеслав Григорьевич сам так велел. А разве я могу заместителя нашего генерального ослушаться? Да и генеральный подтвердил слова своего зама. Но это же противозаконно брать на работу человека и никак его не трудоустраивать. Как Слава это объяснил? Сказал, что это его хорошая знакомая. что документы у нее украли и что под его личную ответственность он ее берет к нам. По ведомостям ее проводить не надо, в тарифную сетку включать тоже не стоит, а зарплату он будет ей сам платить. И что? И все? Так и сделали? И деньги, и слава из своего кармана платил. Когда это было? сразу после новогодних праздников. А сейчас уже март. Получается, что она у вас почти два месяца без оформления работает. Какой с меня-то спрос? Я ей несколько раз напоминала, что нужно документы принести. Но Аня в ответ лишь улыбалась, как дурочка блаженная, и раз за разом говорила, что все будет хорошо. И знаете... Тут кадровичка неожиданно улыбнулась. Как-то после этих ее слов И впрямь начинало казаться, что не просто все будет хорошо, а уже прямо сейчас это самое хорошо и есть. Такая славная девочка, хоть с документами, хоть без них. Но увлекательный разговор про славную девочку Аню без паспорта пришлось прекратить, потому что вернулся Олег. а следом за ним в офисе конторы появился и Славка. Если бы Настя не знала, где Слава провел сегодняшний вечер, то она бы решила, что эти двое были на переговорах вместе. Хотя при Славкиной оборотистости он мог запросто успеть побывать сразу в двух местах.